Глава 26. Венгрия, лето 1147 года. Дождь начался снова, когда повозка перед Норой затряслась и остановилась. Ее колеса увязли в жидкой грязи, взбаламученной бесконечным потоком французских солдат и паломников. Немецкие крестоносцы, что обогнали их, прошли здесь стаи саранчи, лишая французов провианта настроили местное население против любых гостей и превратили дороги в месиво. Солдаты и паломники поспешили подставить свои плечи под заднюю часть телеги, а другие бросили в трясину бревна и части оград, чтобы вытолкнуть из ямы. Пока они толкали, навалившись все разом, один человек упал, а когда он, шатаясь, поднялся на ноги, с него капало, как с первобытного демона. Другой потерял в жиже сапог, И ему пришлось копаться в грязи руками как нищему в миске похлебки в поисках мяса. Жафруада Ранкон вручил Лейноре плащ из прочной вощеной кожи с капюшоном. Боже правый, мадам! пробормотал он. Такими темпами мы не доберемся до границы до заката. Поморщившись, Алейнора с трудом натянула плащ. Накидка не успела как следует просохнуть с прошлого раза. И к запаху пчелиного воска и кожи. Примешался запах сырости и дыма. К вечеру, когда они разобьют лагерь, от нее будет вонять, как от угольной жаровни. Но уж лучше так, чем промокнуть до нитки и покрыться клейкой грязью, как большинство этих несчастных. После долгих толчков, проклятий и борьбы телега в конце концов выкарабкалась из трясины и покатилась по своему извилистому пути. Но за ней следовали другие телеги, и их ждала та же участь. А Лейнора понятия не имела, где находится Людовик, разве что где-то впереди, и, по правде говоря, ей было все равно, лишь бы он не попадался ей на глаза. Они были в пути уже шесть недель, отправившись из Сен-Дени в конце мая. В жаркий день, в присутствии папы Евгения, Людовик принял знамя Арифламу из рук Абата Сугерия на тщательно продуманной церемонии чтобы пожелать французской армии удачи и успехов на долгом пути в Иерусалим через усеянные костями поля сражений Эдессы, Антиохии и триполя Алейнора задыхалась от жары в многослойном парадном одеянии. Аделаиде тоже было несладко сладко. И на мгновение женщины пришли к согласию, стоя бок о бок и с трудом вынося духоту. Людовик удалился, чтобы пообедать в прохладе аббатства с его святейшеством и прочими священнослужителями. Всем остальным пришлось ждать снаружи, и Алиенора добавила к списку невысказанных претензий невнимательность и пренебрежение супруга. Однако ей хотя бы не пришлось ехать рядом с Людовиком. Армия была разделена на части, и она ехала либо со слугами и багажом в центре, Либо с рыцарями и закветании под руководством Жефруада Ранкона. Последний вариант ее более чем устраивал, так как среди своих она пользовалась уважением. Алейнора старалась не думать о прощальных словах, которые она произнесла на ступенях сен эндыни, но та сцена все равно возвращалась к ней в мыслях. Крепкие объятия Петронилы и слезы, навернувшиеся на глаза сестры, напомнили Алейноре об отъезде их отца в Компостеллу. Что я буду делать без тебя? Схлипывала Петронила. Жить, ответила Алинора. И у нее перехватило горло, а глаза наполнились слезами. Живи, сестра моя, и заботься о Марии до моего возвращения. Буду заботиться, как о собственной дочери, рыдала Петронила. Детей в Сен-Дени не привели. Алинора поцеловала Марию на прощание в гостевом доме. Сказала, что привезет ей драгоценности из Константинополя шелка и ладан из дальних стран и свечу от гроба Господня в Иерусалиме, чтобы освещать ею путь на Божьей стезе. А потом вышла из комнаты, закрыла дверь и глубоко похоронила все чувства. Вдалеке прогремел гром, и Алейнора вздрогнула. Десять дней назад на дороге из Пассоу в клостер Нойбург по ударила молния, возницы и лошади погибли мгновенно. «Будем надеяться, что после переправы через Драву станет легче». Пробормотал ее канитабль Сальдебрель де Санзе, глядя на небо из подоба до шлема. «Потоп нам точно не нужен». Алейнора согласилась с ним и вознесла безмолвную молитву. В последнее время она стала горячо интересоваться погодой. Когда шел дождь, дороги быстро превращались в трясину, а переправы через реки, становилось вопросом жизни и смерти. Переправы через Рейн и Дунай были в меру простыми, благодаря крепким баржам на первой реке и прекрасному мосту через вторую. Алейнора считала, что им следовало отправиться морским путем через Сицилию, но Людовик отказался из-за вражды между Рожером Сицилийским и Конрадом, императором Германии. Людовик не хотел ссориться с немцами поэтому они отправились в Константинополь по суше. Пока что они прошли через Мец, Вормс, Вюрцбург, Ратисбон, Пассау и Клостернойбург. направляясь к переправе через приток Дуная, лежащий на пути в Болгарию. Вскоре после полудня они прибыли на место, где неделю назад немцы разбили лагерь, готовясь к переправе через Драву. Земля была грязной и местами затопленной. В окрестностях было пусто, лошади съели всю траву, и армии Людовика пришлось довольствоваться тем, что они привезли с собой. Поскольку половина этого добра находилась в запряжённых повозках, тянувшихся по дороге, в ближайшее время никому не удалось бы устроиться хотя бы с минимальным удобством. Немногочисленных суденышек, барж и плотов на берегу реки было недостаточно для перевозки лошадей. На двух плотах удалось переправить пару телег и двадцать человек, но путь был мучительно медленным. Лошадей пришлось переправлять вплавь, и хотя при входе в реку берег был пологим, противоположный оказался гораздо круче, и лошади только взбивали грязь, пытаясь выбраться на твердую почву. А Лейнура с трепетом смотрела, как конюх ведет ее пятнистого мерина. Течение было довольно спокойным, но вода мутная и грязный. И Алейноре казалось, что вот-вот водяное чудовище вынырнет и поглотит ее лошадь и всадника. В бестиариях ей встречались рассказы о таких существах. Например, о крокодилах. Интересно, водятся ли в Венгрии крокодилы? Мотная гладь реки вспенилась под каплями дождя, когда Алейнора оперлась на руку Жифруада Ранкона и вошла на баржу, чтобы переправиться на дальний берег. Ее конюх, одетый только в рубашку и бриджи, вошел в реку вместе с конем, ухватил его за гриву у холки и, подгоняя животные ободряющими возгласами, когда они вышли на глубину и поплыли. Причем конюх тянул коня за собой. Серый был спокойным и сильным, и они без труда добрались до дальнего берега. Но других подхватило течение и унесло вниз по реке. Некоторые животные отказывались входить в воду. Одна лошадь запаниковала на мелководье и ударила копытом о борт баржи. Гизелла закричала, а Алейнору ухватилась за рукав Жефруа, чтобы удержаться на ногах. Ругаясь, всадник поволок лошадь назад к болотистой кромке реки, а затем развернулся и с размаху плюхнулся в воду, разбрасывая мутные брызги. Жефруа быстро повернулся спиной к потоку, притянув Алейнору к себе, закрывая обоих плотным плащом от воды. «Спасибо», — сказала Алиенора, бросив на него короткий взгляд. Он на мгновение прижал ее крепче, затем отступил и поклонился. «Я лишь исполнил свой долг, защищая мою госпожу». «Тогда я рада, что вы поспешили сделать это». Ее сердце согрелось от радости и тепла, и она повернулась к своим женщинам. «Давайте помолимся и споем», — ободряюще предложила она. «Все будет хорошо. Господь позаботится о нас». «Тогда почему он посылает дождь?» Гизелла фыркнула. Ее прелестные светлые волосы выбились из головного убора и повисли грязными крысиными хвостиками. «Не нам о том судить», — резко ответила Алия Нора. «Мы не можем знать его замысел». Она лишь надеялась, что неисповедимые пути Господни приведут ее в Антиохию, и при дворе ее дяди Раймунда Она найдет убежище. Армия продолжила мучительную переправу через реку. Высадившись на берег, Алиенора поблагодарила конюха и осмотрела серого. «Хороший конь, мадам. Не слишком быстрый, зато храбрый. Мы с ним оба такие». «Я знаю». Она улыбнулась и дала слуге монету, которую он спрятал за пояс. Немецкая армия уничтожила пастбище и на этой стороне реки и провиант можно было купить по завышенным ценам у тех немногих местных жителей, которые осмеливались заходить в лагерь, предлагая свои товары. Слуги Алиеноры поставили ей палатку на клочке суши, лишь ненамного выступающим из воды. Вряд ли это было полезно для здоровья, но, по крайней мере, здесь можно было укрыться. У многих бедных паломников не было ничего, кроме холстины, подвязанной на палках, чтобы защититься от стихии. От полотна палатки Алиеноры воняло дымом и плесенью. Слуги засыпали под толстым слоем соломы. Так тоже было сыро, но лучше, чем в грязи. Алиенора поморщилась. Так жить было нельзя, чуть лучше, чем в свинарнике. Спать под звездами в летние вечеры на своей земле — это одно, но делать это ночь за ночью, под проливным дождем вдали от дома, со скудными припасами — совсем другое. На ужин были лишь чёрствый хлеб и вонючий козий сыр, которые запивали кислым вином, почти превратившимся в уксус. С наступлением сумерек, Жефруа де Ранкон вернулся с переправы. Дождь все еще шел, и с тяжёлых пол его плаща на солому капала вода. «Осталось всего несколько отбившихся от основного отряда», — сказал он. «Мы потеряли еще одну телегу, и нам придется перераспределить груз». «Можем навьючить лошадей». «Поступайте, как сочтете нужным», — сказала она. «Припасов мало, но если будем их беречь, нам хватит, чтобы добраться до границы». Он бросил на нее встревоженный взгляд. «Мне пришлось повесить двух человек за то, что они воровали еду из телег и меняли на вещи. И не один раз, как крыса в амбаре». А Леонора презрительно поморщилась. «Когда святой Абат Клервозский...» Освободил узников, поклявшихся искупить свои грехи в крестовом походе. Неужели он верил, что они исправятся?» Жефруа насмешливо улыбнулся. «Полагаю, таковы были его надежды. И нам приходится разбираться с последствиями его идеализма. Кстати, о припасах. Надо убедиться, что все собранное в аквитании пойдёт аквитанцам». Жефруа, понимающе кивнул. «Мадам, этим уже занимаются. Я прослежу». Хорошо. «Я хочу, чтобы мои вассалы были в наилучшем состоянии, когда мы достигнем Антиохии». Она махнула Гизелле. «Полотенце для мессира Даранкона». Жефруа взял протянутую ткань и вытер слипшиеся волосы. «До меня дошли слухи, что королю не хватает средств». Алейнора иронично округлила глаза. «А как же советы мудрого и рассудительного Тьерейда Галерана, который заправляет его казной? Как такое могло случиться?» «Уверен, что у де Галерана найдется правдоподобное объяснение», бесстрастно обронил Жифроа. «Как всегда». Когда он возвращал полотенце Гизелли, они снова обменялись понимающими взглядами. Тири де Галеран был рыцарем-тамплиером и главным советником Людовика во время похода, отвечающим за казну в свете короля. А Лейнора терпеть его не могла за то влияние, которое он оказывал на Людовика и за то, как он обращался с ней, словно со змеей в женском платье. Ну что ж, тогда Людовик пусть обращается к Сугирию за дополнительными средствами. Выясните, сколько серебра у нашего отряда и сколько лошадей, мешков зерна и тому подобного. Не обязательно считать точно, достаточно приблизительных цифр. Мадам, я сейчас же этим займусь. Он поклонился и вышел из шатра. Дождь прекратился, и между клочьями облаков Засияла почти полная луна. Солдаты сгрудились вокруг костров, которые разводили из любых дров, попадавшихся по пути. Дрова были сырыми и дымили, но в конце концов разгорелись. Смола шипела, от сучков летели искры. А Леонора закуталась в сухой плащ и, послав за музыкантами, вышла из палатки, чтобы присоединиться к своим рыцарям у костра. Сырость испортила струнные инструменты. Но трубы и свистульки все еще были в порядке, а тамбурины отбивали ритм. Над водой понеслась песня. «Высокие горы и долины глубоки в тени, и воды быстры». А Лейнора закуталась в плащ и наклонилась к огню. Присоединившись к ней, Жефруа вложил ей в руку кубок с вином. «Это хорошее вино», — сказал он. «Я купил его у одного из торговцев» слоняющихся по окраинам лагере, Она улыбнулась в ответ. «Должно быть, дорого вам обошлось. Все что угодно для моей королевы», — сказал он, выпив свой кубок. Она сделала осторожный глоток и поняла, что он был прав. «Это действительно можно было пить. И если она выпьет достаточно, то путешествие станет терпимым еще на один день. И это будет на один день ближе к Антиохии». Жефруа изучал небо. «Будем надеяться, что теперь оно останется ясным», — сказал он. «Нам нужна сухая земля». А Лейнора кивнула и продолжила наслаждаться вином. «Интересно, что сказал бы астролог, если бы читал сейчас небо? Что бы он увидел для всех нас? Действительно ли наши судьбы зависят от положения звёзд в момент нашего рождения?» «Отец никогда не составлял ваш гороскоп?» С любопытством спросил жефруа Составлял. Она помрачнела. Предсказания говорили, что я заключу великолепный брачный союз. У меня будет много сыновей, и я проживу до глубокой старости. Астролог также предсказал блестящее будущее моему брату, но мальчик до этого так и не дожил. Однако вы заключили великолепный брак, и еще можете родить сыновей. Взгляд, который она ему послала, был скептическим. Порой то, о чем писали звезды, не происходило или происходило не так, как ожидалось. Она предвидела для себя великий брак, но это не был брак с Людовиком Французским. «Какое это имеет значение?» — сказала она. «Это всего лишь маленькая жизнь, и мы вернемся к Богу раньше, чем успеем понять, зачем жили». Она протянула ему свой кубок, чтобы он наполнил его, и их пальцы ненадолго соприкоснулись. Музыка замешкалась, затем снова зазвучала. Алейнора подняла голову и в свете костра увидела рыцаря-тамплиера Тиери де Галерана, наблюдавшего за ними. Она сразу же насторожилась. Во время их путешествия де Галеран постоянно пытался заискивать перед ней. Но она знала, что это скорее для того, чтобы сунуть нос в ее дела, чем ради дружбы. Он всегда стремился узнать ее планы, и выяснить, какими ресурсами она располагает. А Лейнора не хотела, чтобы он вмешивался в ее дела и притворялся другом. Дагалеран поклонился ей гибко и легко, напомнив ей изгиб змеи. Его немигающие глаза тоже напоминали змеиные. Что привело вас к моему огню, Де Дагалеран? спросила она. Госпожа, король попросил меня осмотреть лагерь от его имени и убедиться, что все в порядке я также принес от него кое какие новости она знала что под новостями он подразумевал распоряжение разве король посылает ко мне своих подчиненных чтобы вести дела разве он сам не проверяет лагерь она холодно посмотрела на собеседника прекрасно зная что он вернется к людовику с рассказом о том что застал королеву непринужденно сидящую у костра слушащие песни и распевающую вино со своими рыцарями. «Мадам, он удалился на молитву и передал дела мне, что я с удовольствием и выполняю. У меня солдатский глаз, и дело это касается денег». А Лейнора бросила быстрый взгляд на Жафруа. «Все было именно так, как она и предполагала. Тогда чем скорее вы скажете мне, в чем же состоит ваше дело, тем быстрее мы с ним разберемся». Она послала слугу наполнить Дегалерану кубок из бочки с кислым вином. Но тамплиер отказался, подняв руку. «Благодарю, мадам, но сейчас мне ничего не нужно. То, что я не выпью, приберегу для другого раза». Он поправил плащ, откинув его назад, чтобы обнажить рукоять меча. «Запасы на исходе. Король постановил, что мы должны беречь то, что у нас есть. Он посылает в Париж за серебром и просит вас приказать то же самое вассалам Аквитании. Он также просит вам прислать ему всех запасных лошадей, которые есть в вашем отряде». А Лейнора оставила при себе рвавшийся с языка ответ. Она ничего ему не даст. «Не понимаю, зачем все это, если мы едем одной дорогой? Неужели он думает, что мне лошади не нужны? Возможно, ему следует более тщательно ухаживать за своими и беречь запасы, и тогда ему не придется ничего у меня требовать». Неизвестно, попала ли ее колкость в цель, потому что на лице Тьеррида Галерана никогда не отражалось никаких чувств. Все, что ему говорили, либо отскакивало, либо поглощалось без реакции. «Что мне ответить королю, мадам?» «Попроси его оказать мне любезность и обратиться ко мне лично, а не посылать своего евнуха», — сказала она. «Тем временем я составлю опись и сообщу, что могу выделить». Мадам. галеран отвесил ей еще один гибкий поклон и покинул лагерь. А Лейнора взглянула на Жифруа, выражение лица которого тоже было бесстрастным. «Ну что?» — резко бросила она и почувствовала, что ее лицо согревает не только тепло от огня. «Мадам, это не мое дело, но, возможно, вам следует быть более осмотрительной и с Деголераном. Он тамплиер, с такими враждовать опасно». «Вот именно», — подтвердила она. «Не твое дело. Он пытается проникнуть в мой лагерь». Болтает с рыцарями, шутит с ними в дороге, вытягивает у них сведения, а потом докладывает королю. «Я этого не потерплю? Пусть держится от меня подальше, если не хочет нарваться на оскорбление. И пусть король окажет мне любезность поговорить со мной лично, если того желает». Она строго посмотрела на Жефруа. «Вам лучше поторопиться с подсчетом». В свете огня глаза Даранкона потемнели от упрека. Вы получите опись к рассветной молитве, мадам, сказал он. Хорошо. Она повернулась к музыкантам и протянула ему кубок, который Даранкон наполнил соточенной непринужденностью придворного. Алиенора вздохнула. Ах, конечно же, вы правы, мягко сказала она, но вы знаете, что я думаю о Дагалеране». Людовику не следовало посылать его, но чего еще я ожидала? Он ответил неопределенным жестом. «Мне пора, надо начинать подсчет, сказал он, поднимаясь. Она поймала его за запястье. «Я знаю, что велела поторопиться, но, пожалуйста, хотя бы допейте вино у огня. Поколебавшись, Жефруа сел. Музыканты заиграли новую мелодию, нежную и до боли звонкую. Они с Элейнорой молча слушали, и когда последняя нота улетела в небо, Дранкон встал, поклонился и ушел. Алеинора отошла от костра и легла в постели с болью в груди, словно музыка задела оголенные струны ее сердца. Утром солнце пробилось сквозь туман, хотя все вокруг по-прежнему было залито водой, и повсюду царили сырость и грязь. Позавтракав чёрствым хлебом с медом, Алеинора подумала, что до конца дней своих будет помнить этот приторный, землистый запах. Жефруа на ногах с раннего утра принёс ей опись того, что у них есть и что им понадобится, чтобы добраться до Белграда. «Это при условии, что мы больше не потеряем лошадей и что наши оставшиеся телеги выдержат дорогу», — мрачно добавил он. «Так если это минимум, стоит ли нам беречь излишки?» «Мы должны соизмерять хранение излишков с затратами на их перевозку». «Но мой ответ — да, стоит». Она поблагодарила его, и положила опись в маленький сундучок, где хранила деньги. «Тогда мы так и поступим. Я доверяю вашему осуждению. Он одарил её тревожной полуулыбкой. «Это большая честь для меня. Так и есть, потому что я одаряю ею немногих». Он пристально посмотрел на нее и сглотнул. «Я сделан из очень грубого теста по сравнению с дамой моего сердца». «Вряд ли она так думает», — тихо сказала Алиенора. Снаружи палатки послышались топот копыт и крики, приветствующие короля. Алинора отступила на шаг. Жефруа поклонился и вышел, чтобы заняться делами. Через открытые створки Алейнора наблюдала, как Людовик с энергичным недовольством спускается с лошади. Мурые морщины между его бровями пролегли еще в ветри, а сейчас они превратились в глубокие борозды. «Мадам, я получил ваше сообщение, переданное вчера вечером», — сказал он, без предисловий, протискиваясь в ее палатку. «Вы больше не будете разговаривать с Тьерри де Галераном в таком тоне. Это недостойно королевы». «Я была бы счастлива больше никогда не разговаривать с Тьери де Галераном», — ответила она. «Я не потерплю ваших шпионов. Если вам что-то нужно от меня, по крайней мере, имейте любезность прийти и спросить меня об этом лично». Он поджал губы. «Это обычное дело. Мне сказали, что вы пили у костра с солдатами. Королеве Франции так себя вести неприлично». «Я разговаривала со своими командирами. В этом нет ничего неприличного. Вы послали до Галерана с сообщением, что хотите забрать моих лошадей и припасы. Когда мы отправились в путь, вы обвинили меня в расточительности, заявляли, что я беру с собой слишком много всего» но теперь сами остались без денег и припасов. Так кто поступил вернее?» Людовик оскалился. «Будьте осторожны, мадам. Вы моя жена и находитесь в моей власти. Если не хотите, чтобы вас держали под арестом, ведите себя благоразумно». Презирая мужа до глубины души, Алейнора удивлялась, как она вообще могла находить его привлекательным или симпатичным. Сейчас перед ней стоял раздражительный, постаревший, раньше времени мужчина, исполненный праведного гнева, вины и ненависти к самому себе. Так что все беды мира превращались в грехи ближайшего козла отпущения. Сочувствие, которое она испытывала к нему, было исчерпано. Когда-то она думала вытащить его из трясины и изменить, но Людовика затянуло слишком глубоко, и он только тянул ее вниз. «Благоразумно», — повторила она. «О да, сир, вы подаете мне пример. Вам будет приятно узнать, что мисс Даранкон собирает лошадей и припасы, о которых вы просили, и я затребовала дополнительные средства из пуату и аквитании». Она вручила ему запечатанный пергамент. Людовик взял его кончиками пальцев и, не говоря ни слова, вышел из палатки. Она знала, что он будет недоволен полученным но надеялась, что на какое-то время король оставит ее в покое. Пока что ей оставалось только терпеть, но чем ближе она подходила к Антиохии, тем сильнее становилась.